Дьявол подхватил капитана под локоток и поволок его к помещению, специально приготовленному для дорогого гостя. "Ценю", покорно кивнул головой Илья, старательно запоминая дорогу. Он уже прикидывал, как бы половчее отсюда сделать ноги. Люцифер летел как на крыльях. Распохнув дверь, он широким жестом предложил капитану войти. — Только после вас. Илья галантно шаркнул ногой. Дьявол не менее галантно шаркнул копытом, подхватил гостя под руку и перешагнул вместе с ним порог. Дверь захлопнулась. Нечистый поднял глаза и ахнул. Челюсть его дернулась вниз. Он поспешно поймал ее рукой и осторожно вернул на место. Интерьер персональной комнаты пыток папы резко изменился. Котел был на месте, и вода в нем уже кипела, но он был аккуратно вмурован в печь, в которой жарко горел огонь. Тут же на железном противне слабо разовели любовно подобранные булыжники. Шаечки, бодеечки... Полки. Все как положено. В чисто русском стиле, чисто русской баньки. В пыточной камере появилась еще одна дверь, Которой раньше не было. Оттуда раздавался веселый женский смех и повизгивание. — Это еще что такое? — просипел пораженный Люцифер. Дверь распахнулась, и оттуда выскочили три черта В кожаных фартуках в резентовых рукавицах и войлочных колпаках, сквозь которые торчали крутые козлиные рога. У одного, правда, они не торчали, а висели на спине, заплетенные в аккуратную косичку с бантиком на конце. Кого-то они папе напоминали. «Шеф, все готово!» — радостно сообщил Люциферу, Самый толстый банщик, голосом бывалого. — Вы кто? — спросил его полностью ошарашенный дьявол. — Личный обслуживающий персонал объекта номер один. Дружно гаркнули черти, цокнули копытами и вытянулись во фрунт. — Какого объекта? — потряс головой нечистый. — А это сами разбирайтесь, кто из вас номер один. — «Вы или папа?» — проблеял другой банщик голосом балбеса «Нам по барабану». Два других банщика мрачно посмотрели на него. «Иди, разливай, идиот!» — прошипел третий банщик голосом труса. Двое других впечатали локти в брюхо своего недалекого товарища. Тот укатился туда... Откуда доносились веселые женские голоса? Дверь за ними захлопнулась. Люцифер подозрительно посмотрел на банщиков. — Вы что, новенькие? — Ага, старенькие приболели малость, — пояснил банщик с косичкой на плече. «Во — Во-во, — подтакнул толстый банщик. — Болезнь у них образовалась. Это, как ее? — О, ящур! Заразная — ужасно. Мы их того, изолировали малость. Он хлопнул кулаком об раскрытую ладонь. Карантин у них. А это как понять? Дьявол обвел глазами помещение. — Так папа-то у нас русский, — воскликнул бывалый. — Пора назвать вещи своими именами. Папа их, признаться честно, сразу опознал и теперь восхищенно слушал, как они ездят по ушам нечистому. Другое дело, если б капитан их не знал раньше, тогда непременно поверил бы. Но и пытки приготовили соответствующие, в чисто русском стиле. — Да какие же это пытки? — возмутился Люцифер. — Сплошное удовольствие. «И нет!» — дружно вскричали черти. «Объяснять долго!» — выступил вперед бывалый. «Да и не поверите, а лучше на себе испытайте. Хотите, оба сразу!» Илья с Люцифером переглянулись. Дьявол задумчиво почесал затылок. Капитан понял, что пора включаться в игру. «Ну что?» «Вспытаем, кто из нас дольше продержится!» Но он подвигнул дьяволу. Тот еще раз почесал затылок. В голове его мелькнула мысль, что проверить все-таки стоит. А вдруг его злейший друг будет чувствовать себя недостаточно комфортно в отведенных ему апартаментах? Да и азарт взагорал. «А давай!» Он рванул на груди манишку. Его безупречный черный фраг бухнулся на скамейку. — Что-то у вас здесь холодновато. Илья поиграл мышцами и хлопнул себя по голому пузу. Капитан был готов к соревнованию. Ну — Ну-ну, поддайте жару! Верная команда поняла его с полуслова. Не успели Илья с Люцифером пристроиться на верхнем полке, как на каменку упал первый ковшик баварского, доставленного в ад персонально для любимого папы, тридевятым синдикатом. «Хух!» — выдохнул дьявол. «Хорошо!» Выпученные глаза его уставились на термометр. Сто шестьдесят градусов там уже было. Черки! в это время старательно подкидывали дрова неплохо согласился илья однако маловато будет камни уже были абсолютно красные мне то вас учить надо рогатые капитан соскочил с полка черпанул шайкой из котла кипятку с разыммаху плеснул на каменку и залег на дно предварительно дернув за копыта обслуживающий персонал. С полка послышался дурной вой Люцифера. Как только пара сел, Илья материализовался рядом с дьяволом. — Чего-то не хватает, — вздохнул он, поворачивая голову к товарищу по несчастью. Пытки дьявол переносил худо. Он судорожно раззевал рот, пытаясь поймать воздух, Но стоически держался. Банщики правильно поняли намек папы. — А теперь следующая пытка. — У нас еще много приготовлено, — успокоил бывалый дьявола. — Вы бы легли поудобней, чтоб каждому досталось.